глава 3 выбор пути Добро пожаловать в мир техномагии до официального старта игры осталось 20 минут. Выберите себе ник Эти слова первое что я увидел после принудительного погружения в фантазию. черт черт черт как же все хреново так стоп не он успокоится Олег должен много знать об игре. «Он ведь участвовал в ее разработке! Он поможет нам выбраться! Нужно только его найти!» «Что он сказал там перед погружением?» «А лето!» «Ага, это его будущий ник, одной проблемой меньше!» Настырная надпись мелькала перед глазами, мешая думать. «Не он!» — громко произнес я. «Может, это заставит курсор исчезнуть?» «Принято! Ваш идентификационный номер — 7-9-8-6-5-4-3!» Строка с ником моргнула и исчезла. Вместо нее появились проекции двух людей. На одной был изображен гуманоид в боевом футуристическом скафандре. Надпись над ним гласила «Республика Технос». На другой человек был облачен в старомодную мантию с капюшоном, изящная вышивка которого светилась разноцветными огнями. «Империя Магас», говорила вторая надпись. «Мне предлагалось сделать выбор, за какую из сторон предстоит играть. Черт!» «Кого же выбрал Олег?» «Думай, не он!» «Да что тут думать, взорвался я, не знаю!» «Я видел этого Олега первый раз в жизни, без понятия, кого он там выбрал!» «Буду магом, — решил я. Быть может, я не выберусь из этой передряги, а магом играть веселее, фантазировал как-то на эту тему. Очень понравились мне ощущения могущества. Проекция мага налилась красками, из нее стали выходить новые, выстраиваясь в ряд». Одеты волшебники были по-разному. На каждом был написан определенный игровой класс. Хм, какое разнообразие. Техник, инженер, стрелок, оператор щитов, пилот-истребителя, десантник, абордажник, оружейник и еще куча разных классов. Некоторые такие, как пилот среднего корабля, пилот тяжелого корабля, капитан среднего корабля, оператор боевого голема, были для меня закрыты. Требовался более дорогой аккаунт. Как космические полеты будут сочетаться с концепцией магического мира, я пока понять не могу, но выбрать класс нужно прямо сейчас. И вот здесь я задумался. Как мне найти Олега? Неизвестный боец, отправивший нас сюда, был прав. Шанс, что мы окажемся на одной планете, ничтожно мал. Значит, мне потребуется мобильность. Из доступного выбора мне подходит только пилот-истребителя. Я выделил нужный класс — Открылось скудное описание. «Пилот истребителя первого ранга способен управлять кораблями первого поколения. Чем выше ранг пилота, тем более новые конструкции истребителей станут мне доступны. С этим все понятно. Ладно, решил. Выбираю». Следующая проекция ввела меня в легкий ступор. Перед глазами стояли шесть человек в летных скафандрах странного покроя. Они были сполосованы линиями, свечащимися определенным цветом. Все это сходилось к рукам по локоть горящим тем же цветом у всех было мое лицо жуть 6 копий неона это уже перебор у первого руки подсвечены коричневым если выберете мага земли ваш истребитель будет более живучим к максимальному количеству единиц прочности корпуса истребителя будет прибавлено 0,2 за уровень персонажа у второго руки горели голубым цветом при выборе мага воздуха ваш истребитель будет более стойким. К максимальному количеству прочности щитовой установки будет прибавлено 0,2% за уровень персонажа. У третьего руки светятся ярко-синим. Если выбрать «Мага воды», ваш истребитель будет более быстрым. К максимальному количеству единиц скорости двигателя будет прибавлено 0,2% за уровень персонажа. У четвертого руки светились «красным». При выборе мага огня ваш истребитель будет более мощным. К максимальному количеству очков повреждения будет прибавлено 0,2% за уровень персонажа. У пятого вместо рук была тьма. Если выбрать мага тьмы, ваш истребитель будет более незаметным. К максимальному количеству очков маскировки кристалла маскировочного поля будет прибавлено 0,2% за уровень персонажа. У последнего вместо рук были «Сгустки света». При выборе мага света ваш истребитель будет быстрее восстанавливать единицы прочности как чужих поврежденных кораблей, так и свою. К максимальному количеству очков восстановления блока восстановления будет прибавлено 0,2% за уровень персонажа. Так, а вот это уже становится интересно. Фантазия у разработчиков отменная. Если и дальше все будет на таком уровне, то играть будет не скучно. «Чёрт, о чём я думаю? Так, соберись, не он!» «Думай о деле. Кем выгоднее играть? Дамагерам, танком хилам или стелсорам?» «Конечно, скрыт. Тут и думать нечего. Возможность незаметно прокрасться мимо противника бесценно. Так же, как и свалить по если припечёт. На всё остальное можно увеличить покупкой более мощных блоков. И так решено? Да здравствует, великий тёмный маг и скрытник, не он!» Как-то мой ник не совсем подходит к амплуа Стелсера. Ну да ладно. Главное, что не светится и не выдает меня, усмехнувшись, подумал я и подтвердил выбор. Нет, ребенок в мужчине живет как минимум до 40 а мне всего 25 пять. Еще расти и расти. О чем я думаю? Кажется, мне нужен хороший мозгоправ. Мои сумбурные мысли прервало сообщение системы. До официального старта игры осталось 10, 9, 8, 1. Ну, привет, техномагия. Посмотрим, что ты за зверь. Пошла заставка. На фоне «Звездного неба» появился текст. Корпорация «Фантазия» совместно с фандизайнерским агентством «Тру Dream представляет фантазийную игру «Техномагия». Эксклюзивный автор фантазии, бла-бла-бла, дальше я читать не стал. Стандартная заставка любой игры. О, пошел видеоряд. Мне показали космическую станцию, к ней были пришвартованы пять кораблей разной конструкции. Я узнал плавные, как будто стеклянные обводы корабля Империи Магас и грубый прямоугольный силуэт корабля Республики Технос, виденный мной в рекламе игры. Еще три машины мне незнакомы. Камера начинает приближаться, и я проникаю внутрь станции. В большой комнате собралось пять человек, или точнее, пять гуманоидов. так как людьми на этом собрании являются лишь двое. Оставшаяся тройка — это представители других цивилизаций. У одного из них, облаченного в массивный, с виду позолоченный доспех скафандр, волосатая голова быка с 10-сантиметровыми острыми рогами. Надпись над ним гласит «Цивилизация Минотар». Второй гуманоид невысокий с гипертрофированной мозговой частью черепа, От подбородка свисают несколько мерзких на вид тонких кусков серой кожи, напоминающих некое подобие бороды. Надпись над ним говорит, что сей продукт фантазии называется цивилизация серум. Последний участник собрания немного похож на эльфа вытянутыми ушами, правда, на этом сходство и заканчивается. Его рост около трех метров, конечности и туловища тонкие, череп вытянутый напоминает заостренное яйцо, «Кожа зеленая. Цивилизация Эленти». Ага. Значит, в игре, помимо людей, есть и другие расы. В рекламе об этом не говорилось. Хотя какая разница? Все равно человеческий мозг не может примерить на себя личину другого существа. Было проведено множество тестов. Фантазия отказывалась работать, когда человек пытался представить себя в роли прекрасного эльфа или мускулистого клыкастого орка. «Мозг — это странное творение эволюции». непознанное даже сейчас на пике развития медицины. Единственный случай, когда добровольцы принудительно ввели фантазийное нечеловеческое тело, не привел ни к чему хорошему. Сразу после выхода у него развился острый психоз с последующим нарушением когнитивных функций мозга. Или, попросту говоря, у человека поехала крыша, а потом он превратился в овощ. Эксперименты в этом направлении быстро свернули, хотя теперь... Зная истинное положение дел в нашем государстве, я уже ни в чем не уверен. Все члены саммита ожесточенно спорят друг с другом. В какой-то момент они хватаются за оружие. Кто первым нанес удар, я так и не понял, но вспыхнувшая потасовка моментально переросла в настоящее сражение. К своим лидерам на помощь пришли прятавшиеся за перегородкой станции солдаты и утащили раненых начальников. Камера начала удаляться, от станции отстыковывались корабли, и бой перешел в космическое пространство. Закончился он ничьей. Сильно побитые корабли удалились в разные стороны, и перед глазами возникла надпись «Вторая галактическая война началась». «Так себе завязочка», — подумал я. «Как-то все просто. Пришли, поругались, подрались, началась война. Ну ладно, я сюда не играть пришел». «Точнее, я сюда вообще не приходил, меня насильно запихнули!» Перед глазами появилась проекция галактики. Я мысленно присвистнул. Спиральная по типу, она была огромной и насчитывала сотни тысяч звезд. Каждая звезда — это солнечная система с десятком плюс-минус планет и многими миллиардами астероидов. Если предположить, что эта проекция является игровой территорией, то из этого можно сделать только один вывод. я здесь «Сдохну. Как мне найти Олега за четыре года в таком огромном пространстве?» «Так, не он. Хватит паниковать, я знаю его ник. Наверняка существуют чаты, будем решать проблемы по мере их поступления. Проекция выделила участок галактики, обведя его пунктирной линией, обозначающей границы Империи Магас. Да в этом пространстве одних звезд не меньше тридцати тысяч, а скорее всего, значительно больше!» «Вот это я попал!» Перед глазами появилась системная надпись. «Добро пожаловать в фантазийную игру «Техномагия. Неон». Осуществляется сбор данных об оплаченном аккаунте. Выполнено. У вас базовый аккаунт. Вы не можете выбрать стартовую планету. Выбор будет произведен случайным образом». Осуществляется анализ недавно основанных колоний. Выполнено. За сто лет империя начала активную космическую экспансию. В системе, где присутствует атмосферная планета, пригодная для заселения, строится гиперпортал. На орбите планеты собирается станция А на поверхности основывается стартовый форпост со всем необходимым для жизни оборудованием. Станция и форпост соединяются атмосферным лифтом. Далее колония переводится на самообеспечение с выплатой обязательного налога Метрополии. Обнаружено 1030 новых колоний. Осуществляется случайный выбор. Выполнено. Ваша стартовая планета – СОУЛ-231. Желаем вам приятной игры. Проекция выделила самый крайний участок галактики. Он находился практически впритык с космической пустотой, да еще и недалеко от границы владения Империи. В общем, самое захолустье, к тому же пограничное. Вот же черт, рандом не на моей стороне. Камера начала приближаться. Вот я уже мельком успел заметить систему, в которой насчитывалось восемь планет. По пути встретились огромные скопления астероидов, которых сверкали маленькие точки космических кораблей. Наконец камера уперлась в небольшую зеленую планету с вкраплениями морей и озер. Облетев ее по кругу, камера зависла над довольно большим городом. От центра города вверх тянется луч света, упирающийся в космическую станцию, находящуюся на орбите планеты. В этом луче угадывается движение вверх и вниз. Перед глазами появилась надпись «Осуществляю вход». Картинка перед глазами исчезла. сменившись темнотой. «Вставай, новоиспеченный адепт тьмы!» — услышал я и открыл глаза. Я лежал на каменном постаменте. Из одежды на мне были только шорты, доходящие до колен. На груди я обнаружил рисунок пентаграммы. Он был выполнен черной краской или не краской, пойди пойми этих магов, в общем, чем-то темным. Передо мной стоял бородатый мужик, закованный в боевой скафандр обсидианового цвета. Его руки клубились тьмой, создавалось ощущение, что они горят. Вот только, по всей видимости, это горение не вызывало никаких неприятных ощущений у мага. Над головой имелась системная надпись «Великий магистр Танурис», 589 уровень. Я присвистнул. «Нормальная такая стартовая локация». Приподнявшись, сел на постаменте, а великий магистр продолжил говорить. «Ты был избран из сотен тысяч низших». Я вдохнул в тебя искру магии. Теперь все в твоих руках. Она может разгореться и превратиться в костер. Или затухнуть. Бла-бла-бла, одна болтовня, скукотища. Когда меня уже выпустят из этого жертвенного зала? Из-за своих мыслей я пропустил часть его речи, услышав окончание. «Иди же в свободный мир и поступками своими прославляй великую империю Магас». Ну, наконец-то. Инициация закончилась. Магистр исчез во вспышке портала, а я, оставшись в одиночестве и тишине, решила ознакомиться с игровым интерфейсом. Что мы имеем? Ник Неон. Идентификатор 7986543. Уровень первый. Две десятых качка маскировочного поля. Опыт 0 из 1000. Класс пилот. Ранг 1 требует подтверждения. Специализация «Малые корабли». «Стихия тьма. Две десятых качкам маскировки за каждый уровень». Тут все понятно. А что за звездочка в специализации? Ага, понятно, в игре есть мысленное управление. Когда я подумал об этой звездочке, открылось окно с дополнительной информацией. Я узнал, что специализацию можно улучшить. Так как у меня самый дешевый аккаунт, вот же барыги, пожалели денег, то мне придется начинать прокачку класса с самых низов. Чтобы получить возможность управлять космическими кораблями других видов, средними эсминцами там или тяжелыми крейсерами, мне нужно повысить ранг пилота до 20 -го. Тогда появится возможность овладеть навыками управления средними кораблями. На 50-м ранге — тяжелыми. Тут-то я и оценил всю неумолимую силу доната. Владельцы премиум-аккаунта могут начинать игру, выбрав класс «Пилот тяжелых кораблей». Значит, ранг пилота у них уже полтинник. Понятно, что сразу им никто не доверит управление здоровенной махиной, да и стоит такая покупка ого-го, но сам факт сей несправедливости меня возмутил. погревав о несправедливости судьбы, продолжил знакомство с интерфейсом. Параметры персонажа. Жизнь. 100 из 100. Плюс 100 единиц к прочности корпуса корабля. Е.П. Мана. 0,0. К прочности щита. П.Щ. Бодрость – 100 100 плюс 100 единиц к емкости накопителя энергии – ЙОНЭ. Физический урон – 0, грузоподъемности игрока и корабля – ГП. Магический урон – урон заклинания плюс интеллект плюс урон оружия на интеллект плюс урон атакующих элементов корабля – ОП. Шанс уклонения – 0, к маневренности корабля -К – МК – Скорость бега — 0 к мощности корабельного двигателя — МД. Точность заклинаний — 0 к точности наведения корабля — ТН. Невидимость — 10 секунд плюс 10 очков маскировки корабля — ОМ. Радиус обнаружения — 10 метров на тысячу километров плюс 10 тысяч метров к дальности сканирующего артефакта. Восстановление ЕЖКЕП — 0 очков к емкости блока восстановления — ОВ. Характеристики персонажа. Телосложение к ЕП корабля – 1. Мудрость к ПЩ корабля – 0. Выносливость к ЮНЭ корабля – 1. Сила к грузоподъемности корабля – 0. Интеллект к ОП корабля – 0. Ловкость к маневренности корабля – 0. Скорость к ускорению – 0. Точность к наводке – 0. Скрытность к маскировке – 1. Наблюдательность к системе обнаружения – 1. Регенерация к системе ремонта — 0 свободных очков характеристик — 8 свободных очков заклинаний — 3 «Я потер виски. С этими ЙОНЭ, -Э ОП и ПЩЩА черт ногу сломает!» Немного подумав, уловил систему. Каждое вложенное очко повышает характеристику. Это, в свою очередь, влияет сразу на два параметра. Увеличивает живучесть и мощь игрового персонажа, что важно во время кача на планетах. а также повышает ТТХ корабля. Довольно оригинальная идея. При одинаковом оборудовании корабля преимущество будет у игрока с большим уровнем, если, конечно, он нормально распределит полученные очки характеристик. Прокачав уровень персонажа, можно так повысить параметры истребителя, что донатор с высоким рангом пилота, но низким левелом, будет нервно курить в сторонке. А если поставить еще и крутые блоки в свою машинку... Размечтался я. С распределением очков характеристик надо повременить. Вложу по одному в «Интеллект» и «Мудрость», чтобы появилась мана и магический урон, а там буду поступать в зависимости от обстоятельств. Строчка с параметрами изменилась. «Интеллект» к очкам повреждения корабля 1, «Магический урон», «Урон заклинания», «Плюс 10», «Плюс урон оружия к 10», «Плюс урон атакующих элементов корабля», «Мудрость к прочности щита корабля 1», Мана 100 плюс 100 единиц к прочности счета. Так, значит, одно очко характеристик, вложенное в интеллект, дает прибавку к урону 10 единиц, и такое же очко, вложенное в мудрость, прибавляет 100 маны. Теперь перейдем к самому интересному. Магистр что-то говорил о заклинаниях, которые он вложил в мою голову. Открыв соответствующую вкладку, увидел ветвящееся древо заклинаний — Основная масса его была темной. Лишь в самом низу горели четыре изученные пиктограммки. От них в разные стороны расходились линии к другим заклинаниям, которые откроются на более высоком уровне развития персонажа. Также имелась вкладка с космическими заклинаниями. На ней висел замок. Доступ откроется на десятом уровне. Заинтересовавшись, начал читать информацию по всем заклинаниям. Разнообразие поражало. Чего тут -то только не было. Бафы, дебафы, атакующие, защитные заклинания. Некоторые заклинания имели двойное назначение и могли использоваться как на планете, так и в космосе. В самом верху древа увидел заклинание портала, которое анонсировали в рекламе игры. Просчитав путь к нему, чертыхнулся. Нужно будет вложить как минимум 150 очков заклинаний, чтобы открыть портал. А помимо него было еще много вкусной и полезной магии. Плюс в том, что соседние ветви древа пересекались, и к одному и тому же заклинанию можно прийти разными путями. Ладно, пора раскатывать губу и опускаться в самый низ. Итак, что мы имеем? Название «Стрела тьмы», уровень 1. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Урон 5, плюс 5 на следующем уровне. Требования маны — 10, плюс 2 на следующем уровне. Время каста — 3 секунды, минус 0,2 секунды на следующем уровне. Дальность — 10 метров, плюс 1 метр на следующем уровне. Перезарядка — 10 секунд, минус 1 секунда на следующем уровне. Да, не густо. И опять бонусы для донаторов. «Как же грустно играть на базовом аккаунте! Это значит, какой-то чувак с большим кошельком будет бегать, гасить мобов и тем самым постепенно повышать уровень заклинаний, а я смогу усилиться, только вложив свободное очко!» «Нечестно как-то!» Хотя, когда создателей игр интересовало что-то, кроме прибыли. «Чем еще порадует система?» Название «Стихийный щит». «Уровень 1. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Поглощение урона. 50 единиц любого урона плюс 50 на следующем уровне. Требования маны 50 плюс 10 на следующем уровне. Время каста 10 секунд минус полсекунда на следующем уровне. Перезарядка 2 минуты плюс 30 секунд на следующем уровне. Так, а что поменялось? Почему на втором уровне щита увеличивается откат применения? А, понятно, это защитные заклинания. Чем больше степень поглощения, тем дольше откат. Ну что ж, логично. Если бы можно было накладывать щит сразу после его спадания, то персонаж был бы неубиваемым. Название «Слабость».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 Требование манны 25, плюс 5 на следующем уровне. Время каста 8 секунд, минус 0,3 секунды на следующем уровне. Дальность 10 метров, плюс 1 метр на следующем уровне. Перезарядка 1 минута, минус 2 секунды на следующем уровне. Ну и последнее доступное мне заклинание. Название «Теневое зрение». Уровень 1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 Требование маны — 30 плюс 10 на следующем уровне. Время каста — 5 секунд минус 0,2 секунды на следующем уровне. Время действия — 5 минут плюс 1 минута на следующем уровне. Перезарядка — 10 минут минус 5 секунд на следующем уровне. Понятно. Магистр вложил в мою голову по начальному заклинанию каждого направления. А дальше крутись сам, высчитывай и строй собственный билд. Надо подумать, куда вложить три очка. Или вообще не вкладываться в начальные заклинания, а подождать, когда откроются более мощные? Следующие заклинания откроются на пятом уровне. Ладно, пока отложим. Приду на место кача, понаблюдаю за другими и сделаю выводы. Тут спешить нельзя. Несколько неверных решений, и персонаж запорот навсегда. Я, кстати, не уверен, что смогу пересоздать чара. Так что не буду рисковать. Что у нас там дальше? Дальше был инвентарь. К моему удивлению, он не был пуст. В трех из пятнадцати ячеек лежали предметы. Деревянный жезл, рубашка и ботинки. Так, и как все это достать? Стоило мне об этом подумать, как предметы появились в руках. Понятно, надо думать конкретнее, а то в следующий раз вывалю весь инвентарь. Начну с жезла. Толстый кусок отшлифованного дерева, длиной сантиметров 10, см, оканчивается небольшим стеклянным шаром, в котором клубится тьма. Описание не вызвало у меня особых восторгов. Название деревянный жезл новичка, тип обычный, урон 3.5, прочность 25 из 25, слотов под заклинание 10, требования нет, стоимость продажи 0. Серая рубашка была сделана из мягкой и удобной ткани, никаких бонусов в описании предмета нет, так же, как и на ботинках. Но от этого они не становятся менее удобными. Хотел уже было закрыть инвентарь, как взгляд уперся в строчку с балансом. В душе... Вскипела ярость. Все-таки обчистил, сволочь. Фантов на личном счете — ноль. Кредитов на виртуальном счете — 1000 Стоимость конвертации — один фант равен 10 кредитов. 1000 кредитов равно один фант. Да, вводить реальные деньги намного выгоднее, чем выводить. Так, стоп. Значит, можно вывести деньги и накопить на улучшение аккаунта? Отличная новость. «Где там бегают пушистые зайчики? Пора начать массовое уничтожение мобов». «Но прежде надо все-таки закончить с интерфейсом». «Вот я фуфил. Чат. Сколько я уже в игре? Полчаса. И не пытался написать олета». «Найдено 8857 игроков с данным ником». Вы не можете связаться с игроком, если он находится за пределами вашей текущей солнечной системы. Для более точного поиска укажите идентификатор, сопряженный с именем. Да, облом. Популярный ник выбрал себе Олег. Ладно, что там осталось? Вкладка с умениями. Горит одна из 15 ячеек. Мысленно навожу на нее курсор и получаю информацию. Уход в тень. Первый уровень. Умение работает как на планетах, так и в космосе, позволяет скрыться из поля зрения противника. Длительность умения зависит от характеристики скрытность. Вы сможете обнаружить другого мага в тени в том случае, если сумма вашей наблюдательности и скрытности будет выше этой суммы у противника. Важная информация. Каждая атака из тени уменьшает время действия умения вдвое. Для активации умения задайте ключ слова. Важная информация. Ключ слова можно произнести как голосом, так и мысленно. Будьте осмотрительны. Подбирайте фразу грамотно. Неосторожная мысль может привести к спонтанной активации. Перезарядка умения. 10 минут на планете, 90 минут в космосе. Длительность перезарядки уменьшается с ростом уровня умения. Важная информация. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами приобретите премиум аккаунт. А вот и обещанная обилка. Очень неплохо. Нужно будет хорошенько вложиться в скрытность. Жаль, и здесь не могу прокачивать сам. Что за дискриминация по донатерскому принципу? Придумал фразу «Да воцарится тьма». Я никогда так не говорю, и спонтанная активация маловероятна. А фраза вроде не сильно длинная», в случае чего, можно изменить в любое время. Посокрушался немного об отсутствии внутриигрового форума. Нет, в реале-то он, скорее всего, есть. Но попасть туда можно как раз только из реальности. А как было бы просто создать тему и ждать, когда Олег додумается туда заглянуть. Ладно, пора выбираться отсюда. И начинать прокачивать персонажа. У меня есть одно большое преимущество перед другими игроками. Мне не надо выходить в Реал. Правда, первые пять месяцев оно не будет особо заметно. Многие занырнут сразу на максимальный срок, но об этом думать не хотелось. Ну что, СОУЛ-231, я иду.